Обнажаться и в саду, и на дворе земля. И надолго запомнился Мити Один день в конце марта, Когда он в первый раз Поехал верхом в поле. Небо не ярко, но так живо, Так молодо светилось в бледных, В бесцветных деревьях сада. В поле еще свежо дуло, Жневья были дикие, рыжие, А там, где пахали, уже пахали подовес, овес, с первобытной мощью,